Глава четвертая. Он тоже несет свой крест. Жан Вальжан снова тронулся в путь, и в дальнейшем ему не грозило уже никакая опасность. Идти становилось все труднее и труднее. Высота сводов меняется. Средняя высота их около пяти футов шести дюймов рассчитана на человека среднего роста. Жан Вальжан должен был идти согнувшись из боязни, чтобы Мариус не ударился головой о потолок свода. Каждую минуту приходилось ему нагибаться, потом опять выпрямляться и все время ощупывать рукой стену. Покрытый слизью камень и скользкий мокрый пол служили плохими точками опоры для рук и ног. Он шел, спотыкаясь, по вонючим нечистотам города. Перемежающийся свет, проникавший в отдушины смотровых колодцев, появлялся только через большие промежутки и при том такой тусклый, что яркое солнце отражалось там, как свет луны, Все остальное было окутано туманом, мязмами, пылью, мраком. Жан-Вальжан чувствовал голод и жажду, в особенности жажду, но тут, как и в океане, было обилие воды, которую нельзя пить. Жан-Вальжан обладал, как читателю известно, колоссальной силой, не утраченной с годами, благодаря воздержанному, замкнутому образу жизни, но тут даже и он стал ослабевать. Он чувствовал усталость, а упадок сил давал чувствовать тяжесть ноши. Мариус, быть может, уже умерший, казался таким же тяжелым, каким кажутся все покойники. Жан-Вальжан старался поддерживать его таким образом, чтобы ему не давило грудь и чтобы дыхание не было стеснено. Он чувствовал, как у него под ногами шныряют крысы. Одна из них со страха чуть не укусила его. Время от времени сквозь отверстие в отдушенных смотровых колодцев до него доходила струя свежего воздуха, и тогда он точно оживал. Было приблизительно около трех часов пополудни, когда он достиг главного окружного водостока. В первую минуту его сильно удивило это неожиданное расширение клоаки. Он вдруг очутился в такой галерее, где вытянутые руки не доставали до стены, где, выпрямившись во весь рост, Он не доставал до потолка свода. Главный водосточный канал и в самом деле имеет 8 футов в ширину и 7 в высоту. В том месте, где сток из Монмартра соединяется с главным водосточным каналом, к нему примыкают, образуя перекресток, две другие подземные галереи улицы Прованс и улицы Абатуар. Менее сообразительный человек оказался бы в нерешительности, какую ему из этих четырех дорог избрать. Жан-Вальжан выбрал самую широкую, то есть главный водосточный канал. Но тут возник другой вопрос. Куда идти, вверх или вниз? Его положение казалось ему таким, что он должен стараться во что бы то ни стало, как можно скорее достигнуть сены. Другими словами, это значило идти под гору. Он повернул налево. И хорошо сделал что поступил таким образом, потому что большая ошибка думать, что главный окружной водосток имеет два выхода, один возле Берси, а другой в Пасси, и что он, судя по его названию, опоясывает весь подземный Париж на правом берегу реки. Так называемый главный водосточный канал, это необходимо иметь в виду, не что иное, как бывший ручей Менильмонтан, и если идти вверх по течению ручья, он закончится глухим тупиком в том самом месте, где ручей берет свое начало у подошвы холма мениль Он не имеет прямого сообщения с ветвью, которая собирает в Париже воду, начиная с квартала Папинкур и которая впадает в сену через водосточный канал Амело, выше прежнего острова Лувье. Эта ветвь, дополняющая коллектор водостока, отделена от него даже под улицей мениль каменным валом, служащим водоразделом между верхним и нижним течениями. Если бы Жан-Вальжан стал подниматься вверх по галерее, то он, бредя все время во мраке, измученный в конец, изнемогающий от усталости, ослабевший, подошел бы к глухой каменной стене, и тогда он погиб бы. Впрочем, если бы он вернулся немного назад и прошел бы в подземные коридоры Кальварийского монастыря при условии не ошибиться в выборе направления в подземном центральном пункте Бушера и свернув в галерею Сен-Луи, потом взял бы налево, в узкий проход Сен-Жиль, а затем свернул бы направо, оставив в стороне галерею Сен-Себастьяна, он мог бы достигнуть водосточного канала Амело, а оттуда, если бы только он не заблудился в разветвлении, имевшем на плане форму буквы «Р» и проходившем под Бастилией, ему уже не нетрудно было бы добраться до выхода на сену около Арсенала. Но для этого нужно было хорошо знать, все разветвления и все пересечения громадного звездчатого коралла, именуемого цепью каналов водостока. А он, повторим еще раз, понятия не имел о тех ужасных местах, по которым шел, и если бы его спросили, где он был, он ответил бы «во мраке». Инстинкт помог ему и в этом случае. Идти вниз по склону — в этом заключалась его единственная надежда на спасение. Вправо от него остались узкие каналы, разветвляющиеся в виде когтей под улицами Лафит, Сен-Жорж и длинный узкий раздвоенный канал, проходящий под шоссе Дантен. Миновав небольшой приток, бывший по всей вероятности рукавом Мадлены, он остановился отдохнуть. Он очень устал. Достаточно широкая душина по всей вероятности, смотровой колодец на улице Анжу пропускала довольно много света. Жан Вальжан с нежной заботливостью брата, ухаживающего за своим раненым братом, опустил Мариуса на банкет водостока. Окровавленное лицо Мариуса при бледном свете, проникавшем в отдушину, казалось лицом мертвеца, лежавшего в могиле. Глаза были закрыты, растрепавшиеся волосы прилипли к вискам, точно кисточки, обмоченные в красную краску и так и засохшие. Руки висели, как плети, ноги были холодны, В углах рта виднелись сгустки запекшейся крови. Такие же сгустки крови запеклись и на галстуке. Рубашка прилипла к ранам, толстое сукно верхней одежды растирало остававшиеся незащищенными раны. Жан-Вальжан, отвернув концами пальцев одежду, положил ему руку на грудь. Сердце еще билось. Жан-Вальжан разорвал свою рубашку, перевязал, как умел, раны и этим остановил кровотечение. Потом, склонясь при этом тусклом свете над Мариусом, все еще не пришедшим в сознание и лежавшим почти бездыханным, устремил на него глаза, горевшие невыразимой ненавистью. Растегивая верхнее платье Мариуса, он нашел в карманах две вещи — хлеб, забытый со вчерашнего дня, и бумажник Мариуса. Он съел хлеб и осмотрел бумажник. На первой странице рукой Мариуса было написано четыре строки — Содержание их, как помнит читатель, следующее. «Меня зовут Мариус Пон Мерси. Прошу доставить мое тело в дом моего деда, господина Жельнормана, улица Фильдю Кальвер, номер 6, в Море». Жан Вальжан, пользуясь светом и задушенный, прочел эти четыре строки и на минуту как бы погрузился в свои мысли, повторяя вполголоса «Улица Фильдю Кальвер, номер 6, господину Жельнорману». Он снова положил бумажник в карман Мариуса. Он поел, силы вернулись к нему, он поднял Мариуса, взвалил его себе на спину, заботливо положил его голову к себе на правое плечо и снова пошел вниз по уклону водостока. Главный ход к Клуаки, идущий по руслу мениль долины, имеет в длину около двух миль. Он вымощен на значительной части своего протяжения. У Жана Вальжана не было того, чем мы, как факелом, освещали его путь под землей, называя читателю улицы, под которыми он проходил. Ничто не говорило ему, в какой части города он находится и сколько он прошел. И только более слабые отблески света, проникавшего в попадавшиеся ему на пути отдушины смотровых колодцев, служили доказательством, что солнце уже не так ярко освещает улицы, и что скоро оно совсем скроется. Затем грохот экипажей над его головой – вначале непрерывный, а потом почти прекратившийся, служил доказательством, что он уже не в центральной части Парижа, а более глухой местности где-нибудь невдалеке от бульваров или же подходит к одной из самых отдаленных частей набережной. Там, где меньше домов и меньше улиц, водосточные каналы имеют меньше отдушин. Темнота постепенно все более и более сгущалась вокруг Жана Вальжана. Тем не менее, он все продолжал идти, отыскивая в потемках дорогу ощупью. И вдруг этот мрак стал ужасен.